Кай Вольфенштайн с самого утра занимался подготовкой к своему делу. Обзванивал мебельные и интерьерные магазины, выискивая двери, которые должен был в последний раз поставить в доме Рика. Но, как назло, готового, по размерам, которые он замерил, ничего не было. А если и было, то цена его была больше, в разы больше того, сколько ему отстегнул Рик. «Да за пять монет только фанерный лист можно поставить». Недовольно буркнул он. Да и то она стоять не будет. Увы, раздался голос по другую сторону телефона. Ничего большего за эти копейки мы предложить не можем. Затем Кай Вольфенштайн пошел в город и начал выискивать частные мастерские, где умельцы могли сделать все, что угодно. От биты до самой настоящей двухэтажной избы. Но и там его ждало разочарование. Его монеты за одну дверь были высмеяны. Поэтому величайший наемник С-ранга плюнул на деньги, которые ему дали. Все равно волколют Эриль дал четкое указание – убить Рика любой ценой. Так что пускай Эриль сам все оплатит со своего кармана. «Не останавливаться ни перед чем», – усмехнулся Кай. «Никто за язык тебя не тянул, Эриль». По итогу наемник выбрал самую ближайшую мастерскую, где работало много сотрудников. Выдал им заказ на три двери со сроком в два часа, а также оформил доставку в домик, который один-единственный стоял между двух районов их города. Чек, который он выписал, был на имя Эриля, так что он ничего не потерял.